Глава двадцать Рано утром надзиратель, не Михалыч, а другой, молодой, рослый, загремел за совом. Синяя форма ему была явно тесна, а фуражка сидела на затылке. Лицо его пересекал сабельный шрам, нос тоже пострадал и был как бы слегка разделен на две части. «Махно, собирайся, миску, кружку, ложку, одеяло с собой». «Куда?» «Тут не спрашивают». Они пошли по длинному коридору, свернули, спустились по железной лестнице на другой этаж. «Давай, давай скорее!» — торопил надзиратель. «А мне спешить никуда!» — огрызнулся Нестор. Шибко разговорчивый замахнулся надзиратель, но Нестор взглянул на него так, что тот ударить не решился. Зато, отворив дверь, втолкнул Нестора в камеру с такой силой, что тот упал на пол. Миска, кружка, ложка и одеяло разлетелись в разные стороны — «Забирайте то, что просили!» — сердито сказал тюремщик, закрывая дверь. «Часы со звоном!» Поднявшись, Махно увидел перед собой мандалину и еще около десятка чумазых лиц, глядевших на него весело и с интересом. «Ты чем ж так Квазимоду обидел?» — спросил мандалина, усаживая его на свободный лежак. «Поговорили по дороге», — объяснил Нестор. «Во! Я обозлал! Мал уголек, а затронешь — обсмолит!» Мандолина представил Нестора сокамерникам, которые тем временем подобрали разбросанные вещи и кучкой сложили их в блеснок Махно. «Звать Нестор? Кликухи, Нима, Хохол!» «Сколько он рыжья стырил! Мы все вместе столько даже не видали. Выпьешь?» «Давай», — согласился Махно. Мандалина жестом фокусника извлек из рукава пиджака мерзавчик, протянул Нестору. Тот сделал из горла несколько глотков. «Ложись, покемарь», — предложил Мандалина. Махно прилег, сил у него пока еще было немного. «Скажи, Мандолина, а что меня сюда?» «Приказ. Чей приказ?» «Императора. Якого, Что ты мелешь?» А вот такого Мандолина показал ему розово-зеленую 25-рублевую ассигнацию, согнув ее так, что виден был лишь красочный портрет величавого императора Александра Третьего. Сокамерники рассмеялись в шутке Мандолины. «И зачем?» — продолжил расспрос и махну. «Ну зачем ты это сделал?» «Все гуртом подумали, засохнешь ты там у политических. Тут твоя шконка, тут твоя братва, тут тебя уважают, а там, там эти». Мандалина надел воображаемое пенсне, задрал голову и стал бренчать на губах, при этом размахивая руками, изображая пылкого оратора. Пантомима была выразительная. Камера отозвалась одобрительным смехом. Вечером Махно молча наблюдал со своего лежака, как, собравшись под лампочкой, братва азартно играла в очко. Засаленные самодельные карты шлепались о доску стола, шевелились губы подсчитывающие очки, игроки напряженно ждали удачи или осечки, кучка ассигнаций переходила от одного к другому и, наконец, исчезла в кармане мрачного, густо поросшего волосом человека с непомерно большими руками. Пока оставшиеся в игре выгребали из карманов последние рублевки, Мандолина со вздохом разочарования отошел от стола. Подошел к Махно, заботливо поправил на нем одеяло. «И на что ты меня сюда затянул?» — открыл глаза Нестор. «Ты вроде и тертый колыч, а не понимаешь», — ответил Мандолина. «Тут же все свои. Кое-кто по мокрухе кивнул им в сторону играющих. Я тут в авторитете, грамоту знаю». Помиловку написать или другое чего. А ты при мне будешь, як вареник в масле. Надзиратели базлают, Всех уголовных скоро в Сибирь или на Сахалин отправят. По дороге слиняем, я знаю, як. Два раза сыта этапа линял. Махно смотрел, как ловко выпрыгивают карты из рук сдающего. Глаза играющих впивались в расклад. Азарт! Я назад хочу, задумчиво сказал Махно. Я политический. Ну даёшь, улыбнулся Мандалина. С яких это пор политически стали банки грабить? Так надо было. Мандалина сделался серьёзным. А у братвы на тебя большая надежда. Я им много чего про тебя набозлал. Хотели тебя общак поручить, но в общую казну. За характер и справедливость. Я анархист. Упрямо повторил Махно. Я за свободу, за волю. — Покажи мне дурака, который не заволю. Мы все заволю. Усмехнулся Мандолина и, побренчав на губах, напел известную в Москве тюремную частушку. — Бога нет, царя не надо, мы урядника убьем, подать и платить не станем и в солдаты не пойдем. — Я назад хочу, — твердил свое Нестор. Утром он стал грохотать кулаками в железную дверь. Сокамерники с мрачным любопытством наблюдали за действиями Махно. Сразу... Несколько надзирателей, стражники и инспектор ворвались в камеру. «В чем дело?» — спросил инспектор. «Переведите меня обратно. Я политический», — заявил Махно. «Инспекция пересмотрела ваше дело», — последовал ответ, — «и определила его как уголовное. Вот и ваши э, товарищи за вас просили», — кивнул инспектор в сторону уголовников и мандалины «Неправильно», — возмутился Махно. «Я за политику страдаю». «Еще раз поднимите шум». — В карцер на десять суток, — спокойно ответил ему инспектор. Стражники закрыли дверь. Лишь на секунду приоткрылась кормушка, надзиратель убедился, что буйный арестант уселся на лежак и закрыл железный оконце в двери. Один из сокамерников, тот, что порос диким волосом, по-видимому, старший и очень важный здесь, подошел к Нестору. — Не нравимся мы тебе, сынок? — спросил он. — Не в том дело. — ответил Махно дипломатично. — Я учиться хочу, науку превзойти, политическую, разобраться. — На каторге главное, наука наша, — пробасил старший. — Нам с тобой не по чину господам в душу лезть. Все равно мы для них чужие. Спокон веку так было и так будет. Их право и их сила. — Ничего, я сдюжу, — упрямо сказал Махно. — Мне только науку превзойти. Старший удивленно пожал плечами, — будешь брыкаться, в карцер кинут, там стынь да вода, а ты и так квелый, загнешься. Помолчав и решив, что ему удалось убедить новичка, старший вернулся к своему месту. Прошел еще день, и на следующее утро уголовники все так же резались в карты, должно быть, спать не ложились. Превозмогая себя, Нестор поднялся со шконки, пошатываясь, побрел по камере и снова начал стучать в дверь. Сокамерники... Его не удерживали. Вольному воле. На этот раз дверь камеры открыл Квазимода. Он был один. Махну, опять ты?» Рассердился он. «Остынь, недомерок!» И силой толкнул его от двери. Но Нестор удержался на ногах. На губах его вскипела пена. Он задергался в нервном припадке. «Собака тюремная!» Процедил он. «Я политический! Верните меня в пятую камеру!» «Ты дерьмо собачье!» Лицо Квазимодо исказилось. Он взмахнул кулаком. Но Нестор опередил его. С неожиданной ловкостью и мощью, сложенными вместе кулаками, тычком ударил Квазимоду прямо в пересеченный шрамом двойной нос. Лицо Квазимоды залилось кровью. Он закричал, попытался вытащить из форменной куртки свисток, шарил рукой по карману, но никак не мог его нащупать, видимо, плохо соображал. Однако свист все же раздался. В дальнем углу коридора крик надзирателя услышал его сотоварищ. Раздался топот ног по коридору. Блатные, стоя возле лежаков, наблюдали, как Нестор пытался отбиться от дюжины крепких рук, но где там? Несколько ударов по голове, и его уже поволокли по коридору. Двое тюремщиков остались возле Квазимоды, вытирали ему разбитое лицо. Дверь камеры захлопнулась. «Ну все, теперь его перемерют», — заметил старший. «Трюмить будут от души, это точно». — Эх, жалко! — вздохнул мандалин. Отчаянный був пацан. — Чего був? — Не выживи. — Я два раза в карцев попадал. — Страшнейше, чем в аду. В тюремной кузнице на Нестора вновь набили ручные и ножные кандалы, после чего бросили в карцер тесный, холодный и темный. На каменных стенах проступала изморозь, на полу хлюпала вода, Слабый свет проникал в коморку то ли от упрятанной где-то лампочки, то ли сквозь узкую щель-бойницу, заменявшую окно. В углах копошились крысы. Махно лежал на узком, сколоченном из двух досок, топчине без одеяла, поджав ноги и стараясь сохранить каждую частицу тепла в своем истощенном, ноющем от побоев теле. Если бы он мог посмотреть на себя в зеркало, то увидел бы синее лицо, заплывшие глаза и рассеченные губы. Время в картере можно было отмечать только по слабому звону ключей, нарушавшему тишину, когда надзиратель разносил тем, кто был заключен по соседству, хлеб и воду, открывая скрипучие заржавевшие кормушки. Еще издали, непонятно откуда, изредка слышались какие-то странные звуки — шорох, свист, глухие вздохи и дикое нечеловеческое завывание словно это было послание от давних узников, что томились и умирали здесь, в этом угрюмом сыром каменном мешке, а то вдруг раздавался громкий крысиный писк. Махно не знал, что находится на дне одной из башен Бутырки, некогда называвшейся Московским губернским тюремным замком за сходство со средневековой крепостью. Этот замок, расположенный далеко за Москвой, на пустыре близ солдатской слободы Бутырки, был построен в конце 1780-х годов по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Позже он создал также здание Московского университета и множество других известных дворцов и усадеб. Тюремный замок был заказан Екатериной Великой задолго до Пугачевского бунта и как бы в его предвидении. Еще пахнувшие свежей известкой казиматы крепости заполнили осужденные участники бунта, приговоренные к каторге. По прошествии времени среди заключенных возникла устойчивая легенда, будто и сам Гемельян Пугачев томился здесь на дне одной из четырех башен. Не в этой ли? Тогда, в самом начале, в Бутырке еще не было картеров-одиночек, и, по преданию, якобы для вожака-вольницы специально выковали железную клетку и в ней его содержали. Спустя годы на подворье замка и в самом деле можно было увидеть кованую железную клетку Она как бы свидетельствовала о достоверности легенды. Впрочем, казнен Пугачев был задолго до возникновения бутырки, а клетка, ну, возможно, это была та самая клетка, в которой везли в Москву плененного Емельку. Позже Нестору тоже поведали эту легенду, и он твердо уверовал, что именно в той башне, где томился он, когда-то держали Пугачева. И даже возгордился. Все же... Имя Пугачева, кумира. «Будьте свободны, как звери степные!» Несколько дней надзиратель к нему не приходил. Видимо, такое указание дало начальство. Потом стал появляться, и Нестор его уже ждал. Очень хотелось увидеть живого человека, услышать два-три слова и убедиться, что его не замуровали в этой каменной могиле. Издалека доносился звон ключей, Это по округлой железной лестнице, освещенной лишь слабым светом из узких окон бойниц, спускался надзиратель. Махно приоткрывал глаза, но тут же смыкал веки, войдет ли он к нему или пройдет мимо. Седоусый надзиратель на этот раз открыл его кормушку. Просунул в камеру кружку с водой и кусок черного хлеба. — Эй, возьми обед! Нестор не шевелился. — Слышь? «Бери! Больше ничего не будет до завтраго Не дождавшись ответа, Седаусы открыл тяжелую дверь, выкованную, должно быть, еще тогда, при строительстве замка. Вначале он вглядывался в густые сумерки, заметил сжавшуюся над топчине фигуру, подошел вплотную, потряс Нестора за плечо. «Живой?» «Сколько я тут?» — спросил Махно через силу. Невелено. Сколько положено? Столько и отбудешь». «А сколько положено?» Не велено, поешь. Надзиратель положил рядом с подогнутыми коленками нестора кусок хлеба. Дай воды. Звеня железом, махно приподнялся, попил из кружки, которую поддерживал Сидоусы, потом снова опустился на доски. Надзиратель вышел, сказал в кормушку: "Слышь, хлеба хоть съешь, подохнешь и милости вообранил семь дён ты здесь". А сколько еще будешь, про то только начальство ведает. От неловкого толчка с железом ноги не хлеб упал с топчина, и вот тут же подхватили крысы, раздался радостный писк, возня, а над красной кирпичной башней, над замком, творением великого Казакова, плыли облака. И должно быть, не верилось людям, проходившим мимо тюрьмы, по залитым солнцем дощатым тротуарам, что совсем рядом царят мрак, сырость и холод». Двое надзирателей в сопровождении стражников тащили махно по витой лестнице, с трудом одолевая ее крутизну. Махонький, одна кожа до да кости живучий, сказал надзиратель. Это был тот самый квазимода, которого ударил махно. Кости в ее много, потому и живучий, объяснил приятель. Кости да жилы, тем люди и живы. Голова махно свисала и раскачивалась, позвякивала железо кандалов. Нестор был без сознания. — И крысы не поели. Везучий, — продолжил Квазимода. — Бешеные они все двужильные. — Я приметил, — сказал второй. — У их девять жизней, як у кошки. Сколько бы у этого жизни не было, а не жилец, как его подымали, он кровью харкал. На все божья воля. В башне голоса раздавались гулка. Старая железная лестница отвечала на шаги дребезжанием. Одна тюрьма, но какая разная жизнь. Камера, где сидели анархисты, тем, кто побывал в картере, показалась бы уютной комнатой. Да что там комнаты? Хоромами. Скатерки на столе, кружки с чаем, коробка каркуновского печенья. И всюду книги, бумаги, рукописи. Этого юнца Махно перевели в лазарет. Аршинов торопливыми шагами мерил просторную камеру. Говорят, его состояние безнадежное. — Жаль, интересный малый, — отозвался Сольский. — Интересный, — согласился Аршинов. — Не анархист еще, но стойкости в нем больше, чем во всех нас. Помочь бы парню. — Как? — Адвоката бы. — Легко сказать. Адвокат — это большие деньги, — откликнулся Сольский. — Ваш папенька-банкир Зяма мог бы выделить небольшую сумму на благотворительность. Глядишь, в будущем ему это зачлось бы. Убедить его, «Вы же умеете так красиво говорить!» И вскоре к постели больного Махно пришел человек в щеголеватом белоснежном халате с бюварчиком в руках. Санитар нес следом чернильницу с ручкой. Маленький тюремный лазарет хоть и подавлял низкими сводами и зарешеченными окнами, но все же здесь были чистота, белое белье, ну, застиранное в ржавых пятнах, но по происхождению белое, аккуратные кровати с бирочками. Арестанты больные бродили в кальсонах и длинных рубахах с завязками, тоже белых, даже санитары в белых халатах. Только грубые сапоги выдавали в них надзирателей. Махно, не в силах оторваться от подушки, скосил глаза на лакированные штиблеты посетителя, стрелочки брюк, отметил и выглядывавший из коротких рукавов халата манжеты с золотыми запонками. Но особенно его поразил санитар с чернильницей. Человек присел на табуретку и внимательно посмотрел на Махно. Незнакомец был длиннолиц, носат, его черные глаза буравили Нестора. — А вы не доктор, — сказал Махно. И подумал, видать, допрос и мать пришел. — Может, прокурор? — Верно, я не доктор. Нестор ожидал какого-то подвоха, ловушки. Взгляд его был презрителен, подайте, плевательницу, — Посетитель, брезгливо морщись двумя пальцами извлек из-под кровати белую фаянсовую плевательницу. Махно откашлялся кровавой слизью. На его руке, придерживавшей посудину, был виден круговой язвенный след от кандалов. — Постеснялся бы! — проворчал санитар. — Нашел, когда харкать! Нестор бросил на санитара ненавидящий взгляд и откинулся на подушку. Посетитель, поставив плевательницу на место, вытер пальцы о пол и халата, а затем, достав из кармана бутылочку с молочной белой жидкостью, смочил руки, блеснула бриллиантовая запонка, запахло какой-то дезинфекцией. «Позвольте представиться», — спокойно сказал гость, — «я правозаступник». Иными словами, адвокат. Товарищ председателя городской палаты притяжных поверенных Лазарь Маркович Винавер. Представляю также политический Красный крест. И так как Махно, глядя на гостя, ничего не отвечал, Винавер продолжил: "Мы составим акт о вашем заболевании чехоткой, которое вы получили в тюрьме вследствие дурного обращения и побоев. Потребуем надлежащего ухода, прогулок, улучшенного питания, хороших врачей и лекарств". "Адвокат, говорите?" скривился Нестор. Одеж мне на адвоката Гроша взять. Об этом не беспокойтесь. Вы получите также личные, а не тюремные, через решетку свидания с близкими. Махно печально усмехнулся, далеко мои близкие. В любом случае, вы пробудете в больнице до полного выздоровления. Поймите, у вас чехотка в острой стадии. Эта болезнь может свести в могилу за 3-4 месяца или раньше. А все равно вечно каторга. Чи на свете, в тюрьме, чи на тому в аду. Яка разница? Винавер, открыв бювар, просматривал бумаги. Санитар услужливо протянул ручку с остальным пером. Вечная каторга. Негромко говорил Винавер, занятый бумагами. Я что-то не знаю, ничего вечного. У всего в мире есть свой срок существования. Даже у солнца которое, увы, однажды должно будет погаснуть. Ну — запишем ваши просьбы, пожелания. — А просьба у меня одна, — сказал Нестор. — Хай вернуть меня в пятую камеру до политических. Во дворе тюремной больницы деревья, над ними облака, а у самых облаков пронзают воздух юркие стрижи. Почти свобода, если не обращать внимания на высоченный забор — и стоящих у забора санитаров в сапогах. Махно наблюдал вольные движения облаков, плывущих к какой-то дальней цели, любовался на росчерке стрижей, слушал шелест листвы. Жизнь! Жизнь!